Глава одиннадцатая Сколько счастья, примирение вносит в нашу душу чистая, святая надежда. Это доска, брошенная самим Богом на волны житейского моря для того, чтобы утопающий хоть на минуту мог за нее ухватиться и уверовать еще на мгновение в жизнь и в счастье. Надежда... Это последняя неразменная монета сердца, на которую до самой смерти человек покупает последнее очарование. По одному из этих электрических сотрясений сердцем матери, будто связанного невидимой цепью сердцем сына, будто живущего общую, нераздельную с ним жизнью, госпожа Деперре поняла сразу, что письмо Елены предвещает несчастье. и ее опасения не замедлили обратиться в уверенность. Прочитав предостережение молодой девушки, госпожа де Пере не понимала сама, что говорит сыну. Понимала она только то, что не должно давать чувствовать ему зловещих, волновавших ее опасений. Сделать это будет трудно. Эдмон с детства, окруженный самыми нежными попечениями, никогда и не подозревал в себе болезни. И в этот вечер остался он с матерью ничего не подозревающей, веселый и счастливый, тогда как в ней подступало уже страдание, вечный и божественный пример которого подала на земле святая дева. Долго плакала бедная женщина, становилась на колени, молилась, вставала и опять падала перед образом, опустив голову и скрестив руки. Только два слова вырывались из уст ее во все это время. «Боже мой! Боже мой!» — были эти два слова, которыми прежде всего выражается человеческое горе, непроизвольное и прежде всего обращающееся к вечному источнику утешения. Несчастная мать не могла долго оставаться без сына. С лампой в руках на цыпочках подкралась она к двери его комнаты и приложилась глазом к замочной скважине. Ей казалось, что близость к Эдмону несколько облегчает ее страдания. Он ходил по комнате, тихо разговаривая с самим собою под влиянием требовавших исхода впечатлений. «Несчастье ли быть любимым этим ребенком?» — говорил он. «Сколько наслаждения должно быть в чистой любви еще незнакомой с любовью девушки! А она полюбит меня, да, полюбит!» «Мне это сказала мать, добрая моя мать, никогда не обманывающаяся, когда дело идет обо мне». Гордость выразилась на лице Эдмона, гордость человека, сознающего, что его любят. По одному этому выражению госпожа де Пере, не слышавшая его слов, догадалась, что говорил он. «Он счастлив», — подумала она. «Бог милосердный и праведный, отвратит от него несчастье». Было ее вторую, последовательную для матери мыслью. Госпожа де Пере утерла слезы и воротилась в свою комнату. Радость, выражавшаяся в каждой черте лица Эдмона, беспрестанно носившегося перед ее глазами, рассеяла ее черные опасения. Так с первыми лучами солнца дрожат и исчезают призраки, пугавшие ночью ребенка. Припоминаю свою прошедшую безукоризненную жизнь, привязанность к отцу, преданность и верность мужу, любовь к сыну, душа которого была как бы выражением ее души, госпожа де Пере, понимавшая божество как женщина, убедилась, что чаша страданий минует ее с ее сыном. Недавние ее слезы показались ей даже смешными». она стала упрекать себя в ребячестве и дошла наконец до того что сказанное ей уже эдмону насчет письма показалось ей справедливым ведь могло же так быть в самом деле почему же непременно предполагать другое нужно здесь заметить что строго религиозное воспитание госпожи де Пере оставило в ней твердые убеждения в верховную справедливость она не могла допустить мысли что бог будет ее безвинно наказывать при том же Ничто около ее не изменилось. Сын ее веселее обыкновенного, влюблен и непременно будет любимым. Жизнь со всех сторон ему улыбается. Не может быть, чтобы здоровье его было так расстроено. Зачем же приписывать действительное значение опасениям, никогда не покидавшим сердце матери? Не гораздо ли проще предположить, что с тех пор, как Эдмон стал думать о Елене, госпожа де Пере, привыкшая безраздельно жить в сердце своего ребенка, почувствовала некоторую ревность. и Эта ревность сообщила всему свой мрачный характер. Думать так было гораздо утешительнее. Госпожа де Пере незаметно достигла полного переворота мыслей своих и, утирая последнюю слезу, говорила «Не сумасшедшая Илья, вообразила бог знает что!» Впрочем, несмотря на возникшую уверенность, она не могла спать, только мысли ее переменили направление. Не думая более о будущем, она спустилась в свое прошедшее, и из ее глаз заструились слезы. Слезы, вызванные счастливыми воспоминаниями и постоянно таящиеся в глубине души каждого, как в жаркий полдень в глубине трав. кажущихся на поверхности совершенно выжженными палящими лучами солнца, всегда таятся капли оживляющей росы. Думая о Елене и задавая невольно вопросы будущему в один из промежутков господствующей мысли, Эдмунд вспомнил о слезах своей матери. «Бедная мать», — подумал он, — «она так грустна была вечером, а я оставил ее, не заботясь даже, что с нею. Так делают только эгоисты и влюбленные». В свою очередь, с лампой в руке и на цепочках, Эдмон подошел к комнате матери. Свет выходил из-под дверей комнаты. Эдмон тихо постучался. Услышав такое позднее время стук, госпожа Депаре вскрикнула. «Не бойся, моя добрая!» — сказал Эдмон, быстро входя в комнату. «Это я!» «Ты еще не ложился, дитя мое?» — с беспокойством спросила мать. «Ты не болен ли?» «О, нет! Мне так хорошо никогда не было!» «Я не мог уснуть, не спросив у тебя, прошло ли твое вчерашнее расстройство. Вот почему я пришел». «Прошло, дитя мое, прошло. Я тебе уже объяснила причину этого нерасположения. Ты видел, что это пустое?» «Слава Богу, а то мне было тяжело за тебя». «Ты влюблен? Ты думал о Елене?» «Думал. Но от чего ты не спишь? О чем ты думала до двух часов утра?» «О тебе, о твоей любви, о твоей будущности». о моем счастье, которым я обязан тебе, но которое уже не от меня зависит теперь. От тебя, добрая маменька, знаешь ли, что во всех моих мечтах ты была участницей? А ты мечтал, дмон? Два часа мечтал. Расскажи мне мечты твои. Я строил планы тихого, спокойного будущего. Мечтал о счастливой жизни, тройной привязанности, женщины, матери и друга. «Я молод, я не дурен собою», — сказал, улыбаясь Эдмон. «Потому что я несколько похож на тебя. У нас есть состояние, и я чувствую, что влюблен решительно в Елену. Когда я узнаю, что и она любит меня, сделаю предложение ее отцу. Ему нет повода отказать мне. Зиму мы будем проводить в Париже, а лето — на берегах Луары. Мы будем так счастливы, как только можно быть на земле. Не правда ли, добрая мать моя?» Госпожа де Пере с улыбкой посмотрела на сына. «Разве не то же, — говорил я, — когда ты только рассказал мне о своей встрече?» — спросила она. «Ты читаешь мои мысли. Между нами нет ничего скрытного. Признаюсь тебе, завтра я постараюсь употребить все свои силы, чтобы Елена полюбила меня. Это вовсе не так трудно». «Да, Нишета научила меня, и я обещала помогать». «Так и Нишета заодно с тобою?» О, если б ты знала, какое это доброе сердце. Два часа сын и мать провели вместе, говоря о прошедшем, довольные настоящем, счастливые будущем. Госпожа де Пере, нагнувшись и любуясь Эдмоном, лежавшим у ног ее, оба юные по своим идеям, доверчивые по своей привязанности. В четыре часа Эдмон ушел в свою комнату. «Я с ума сходила!» Еще раз подумала госпожа де Пере и уснула спокойно и без боязни. В восемь часов Эдмонд был уже на ногах и направился к церкви святого Фомы.